Глава 6: Набис. Сергей Кузнецов. Размышления. В детском возрасте формируются все основные понятия, все склонности, пристрастия, вкусы. Но это в течение жизни может как-то меняться, а вот всю гамму чувств, основной душевный опыт детство дарит раз и навсегда. Если кто-то из друзей нанес тебе психическую травму, горечь этого запомнится на всю жизнь. Если ты влюбился в свои двенадцать, та светлая нежность останется в тебе надолго, навсегда. Мне кажется, я счастливый человек, потому что мой душевный опыт вроде не зияет прорехами, как голенище валенка, из которого вырезали пыжи. В детстве у меня были друзья. Тот факт, что с большинством из них я теперь не общаюсь, ни о чем не говорит. Да, друзья взрослея могут превратиться в знакомых, просто в знакомых. Но чувство, которое объединяло нас, маленьких, ни во что превратиться не может. Оно просто есть в тебе, и всё. Ты его знаешь, ты его испытал, и если повезет, оно еще не раз может пригодиться. Была у меня в детстве и первая любовь. Правда, не разделённая, но это тоже ничего не значит, потому что какая ни случилась, но любовь пришла вовремя. Чувства, вынесенные из детства, это эталон, который не оставляет нас никогда. Поэтому здорово, что в детстве у меня почти все было как у людей. Смех и слезы, уныние и оптимизм, тревога и беспечность. Иначе не было бы и моих песен, понятных каждому. Кстати, я бы хотел, чтобы не путали чувства и переживания. Переживания по поводу реальных событий и лиц с их конкретикой, деталями, с их неуниверсальностью. Я никогда не пишу о себе. Ничего не заимствую из своих эмоциональных будней. Своих переживаний я в песни не впускаю. Если ты испытал какое-то житейское волнение и хочешь написать об этом песню, песня не получится. Чем острее ты пытаешься эти переживания выразить, тем примитивнее они выглядят. К сожалению, многие авторы этого не понимают. Мои песни рождаются от чужих переживаний. Чаще всего детских и от моих чувств. Каждая песня сама ищет, через какой уголок души ей просочиться в свет. Там, где грусть, или там, где радость, там, где любовь, или там, где ненависть. Главное для песни пустоты не встретить на своем пути в мир. От пустоты песня погибает. Горе тому, в ком умирает песня. Дохлое дело пытаться оценить свою душу. Наверняка и у меня в душе есть бреши, столкнувшись с которыми... Песни погибли бы. Но я знаю свою маленькую особенность, свою маленькую тайну, которая позволяет песням выживать. Есть во мне одно чувство. Оно заполняет не определенную часть души, а всего меня. Оно затягивает все возможные пустоты. Я не знаю, как это чувство величают. Возможно, именно оно — то самое неуловимое шестое. Взрыв детонатора, больница, плотная повязка на глазах. Начинаешь чувствовать, что все, что вокруг тебя, — это живое, живущее, думающее. Собака, которая залаяла под больничным окном, — это не просто собака. У нее есть душа. Дерево, постучавшее зачем-то в стекло, — не просто дерево. И надо понять, почему оно легонечко прошлось веточкой по стеклу. Даже у клочка земли. Даже у реки, у всего этого, есть душа. Когда я вышел из больницы, с удивлением обнаружил, почувствовал, что мир, который я там открыл, существует. Глаза видят одно, а душа другое. Идиотская оболочка подчиняется чему попало, то светофору, то окрику классной руководительницы, то виду рыжего апельсина. А душа лишь некоему одному, кто больше нас, мудрее, и кто просит от нас лишь одного — родства душ. Беспросветная мгла времени и пространства то забывалась, то вновь всплывала в памяти. Моя космогония, мои представления о мире и душе то путались, схлестнувшись с догматическими истинами из школьных учебников, которые я зубрил перед выпускными экзаменами, то снова становились стройными и ясными, шлифовались потихонечку, когда я подыскивал для них слова. Но главное — Они, эти представления о порядке в мире, уже жили во мне в виде чувства. Непонятного, неведомого, неназванного. Хотя пройдет еще много лет, когда я пойму, что это чувство во мне самое главное, и что все мои песни должны быть им согреты. Еще поймется, что душа есть и у времен года. И если уж мечтать о ненасилии и о родстве душ, то надо жить так, чтобы каждый май был для тебя... Ласковым. Интенсив с Сергеем Борисовичем. А почему «Ласковый май»? «Ласковый май». А символично потому, что в песне была такая фраза. Но «Ласковый май» вступит в права. А бог с ним, пусть так и будет. «Ласковый май». А Юрий, Он неординарный человек. Личность. Таких не было и больше не будет. Никто и никогда его не перепоет, Ни мальчик, ни девочка. Юра играл на гармонии, на всех клавишных, гитаре, иногда на нервах. Со мной всегда его голос. Прозвание «Народный» для Юры. Не ему. Людям это нужно. Про белые розы красной пастой. Это случайно. Просто эта ручка лежала рядом. Про фильм «Ласковый май». Если тот самый художественный, это хорошо. Там есть 2% правды. Сергей Борисович, за что вы осень любите? За дожди? У нее душа иная, не как у лета. Музыка у Кузи, как нектар, лечит душу и тело. Ага. Только дорого этот нектар добывать. Для здоровья дорого. Кузи еще, ого-го, мегастар. Не, просто уже стар. О современных песнях. А сейчас видишь, что получается. В песнях Ни о чем вообще. Ну, того, что хотел бы услышать, нет. Твои тексты и музыка цепляют, заставляют остановиться, подумать над многими вещами, скрытыми смыслами, учат читать между строк. Верно. Пробелы между строк. Они пробелы лишь на первый взгляд. А счастье. Счастье, если ты вовремя заметил под занесенной ногой Божью коровку и шагнул шире, чтобы не наступить на нее. Простое слово «романтика» в последние годы угасает, исчезает из сердец подрастающего поколения. Это даже немного страшнее, чем просто взять и закурить. Фразы Сергея Борисовича, которые навсегда останутся с нами. «Люди могут забыть, что вы сказали, могут забыть, что вы сделали, но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать». «Бывает, возможно». А ну мне надо. Случайности не случайны. Случайная закономерность. Стать тебе звездой. То есть за сбычу мечт. Это все глупизди. Заебись. Высшая мира оценки Сергея Борисовича. Все мы люди. Все материмся. Болезнь восхищенностью. Это временно. Всякое бывает. Это пройдет. Это время, оно покажет. Время всегда постоянно. Меняемся лишь мы, совсем не осознавая этого. Огонь помнит все. Вода в реке никогда не будет одной формы. Дождики — это, конечно, хорошо. Они всегда радуют. Говорить с осенью. Спроси у ливня. У тишины есть своя тональность. Возьми аккорд «фа минор», чтобы он почти заглох и сопоставь с тем, что слышишь в ватной тишине. Но если я это написал, правда, значит? А так Сергей Борисович отвечал на присваиваемые ему регалии. И о себе. У слова «звезда» рифма мне не нравится. Легенда 403 — кассетный магнитофон конца 70-х годов СССР. Талант — денежная единица в древнем мире. А песни будут лица. Что мне до разных мнений. Пусть кто-то будет злиться, подъебывать. Вот гений! Кузя не гений. Гений, дословно, с латыни Дух Душа есть у каждого. Гении мы все. Я ретранслятор. Да я же не великий, просто иногда получаются песни. Мои песни созвучны внутреннему миру людей. Не особо я и светлый, это от прожекторов сцены. О работе. Музыку музыкать буду. Я не виновата, но само пишется. Я не творю. Я вытворяю. Сегодня в КП сказали, что я строгий и добрый. Да нихера. Я просто работаю. Порой жестко. Меня не накрывает. Это просто работа. Никакого тяжкого труда. Простая работа. Иногда моим песням не до меня. О душе. О вечном. Долго жить вредно. Музыка тоже не вечна. Если что, и это на некоторое время. На кладбище мне уже каждый день прогулы ставят. Уходить лучше зимой. Или в крайнем случае поздней осенью. Самое лучшее время. Температура минус. Души, они вечны. Все слышат оттуда и видят. Сергей Кузнецов. Никого ни о чем не проси. Лучше сам. Через кровь, через боль. А иначе придется платить и играть каждый час эту роль. Никому в этом мире не верь. Лучший друг — это будущий враг. И его, выставляя за дверь, ты не ведаешь, прав или не прав. И не бойся пойти против всех. Помни, право всегда меньшинство. Верь. И Бог тебе дарит успех. И об этом проси лишь его. «Вовремя уйти». Последний раз выходишь ты на сцену, чтоб, попрощавшись, вовремя уйти. О, сколько б ты отдал, какую цену за то, чтобы не уходить с пути. И роль последнюю ты отыграешь честно, и никому не скажешь, уходя, что впереди. Ты знаешь неизвестность, что позади напомнит шум дождя. Не спутай, это не аплодисменты, и пусть тебе поможет дождь в пути. Не зря ты понял, истинные моменты, и знаешь главное — как вовремя уйти. Я ухожу от ненависти вечной, от нескончаемых, жестоких, глупых войн. Я ухожу туда, где бесконечность, и оставляю все лишь душу взяв с собой».